Глава двадцать Трудное решение. Слово «мама» вырвалось само так естественно и непринужденно, будто дремало в сердце давно и ждало подходящего случая. Терра еще разумом не успела понять, что сказала в эту минуту, и тут произошло невероятное. Долго сдерживаемые эмоции вспыхнули голубоватым пламенем, окружили девушку сияющим ореолом и приподняли над полом. Она воспарила под потолком, сверху глядя на потрясенных людей. Тера даже не предполагала, что способна на такую магическую силу. Она еще услышала, как вскрикнула пораженная хозяйка и мешком муки съехала по стене на пол. Слышала, как охнул Кенха и шарахнулся в сторону, как воин со стуком закрыл дверь. Но Тера ничего не видела перед собой, кроме лица родного человека, которого так долго искала. Она опустилась и протянула руки к матери. В глазах незнакомки что-то вспыхнуло, лицо исказилось гримасой, губы задрожали. Она кинулась к Тере, но остановилась, словно не поверила своим глазам и наткнулась на невидимую стену. И вдруг схватила дочь в объятия Прижала к себе так сильно, что призрачный огонь взорвался с легким хлопком и растворился в потоке воздуха. «Тера, моя Тера», – прошептала лекарь. Она отодвинула девушку от себя, взглянула и снова прижала к груди. «Мама, мама», – лепетала девушка, потрясенная до глубины души. «Ты здесь, мама. Девочка моя». «Как долго я тебя искала!» Женщина нежно провела кончиками пальцев по щеке Теры. Мать и дочь несколько секунд любовались друг другом, не замечая ничего вокруг. Сейчас в комнате находились только они. Мир переставал существовать вокруг. Между ними пробегали волны, и иногда над головой Теры вспыхивали огоньки, а кончики пальцев искрили. Линда прикосновениями успокаивала, и гасило пламя. Голос командира раздался, как гром с ясного неба, и мгновенно разрушил покой и гармонию. Тера, придя в себя, перевела взгляд на сурового воина, но он смотрел только на лекаря. «Госпожа, вы можете мне объяснить, что здесь происходит?» Он сделал шаг вперед и принял боевую стойку. Выставил ногу вперед, одну руку упер в бок, а второй вытащил наполовину меч из ножен. Его хмурое лицо стало еще суровее. Кенха сразу пришел в себя и приблизился, сжав пальцы в кулаке, а потом сместился к кровати, готовый защищать друга. Тера встала рядом, мгновенно оправившись от потрясения. Мозг заработал с удвоенной силой, выискивая пути к отступлению в случае опасности. «Я тоже ничего не понимаю», – пробормотала хозяйка. «Откуда вы знаете жену моего племянника?» Мама подошла к стражнику и положила ладонь на его руку. Ее лицо сияло от счастья, в глазах стояли слезы. «Мерт, это она». «Она?» Губы воина скривились, он явно выражал недоверие, но глаза так и буравили взглядом Теру, словно выискивали в ее лице что-то. «Кто она?» Голос командира дрогнул. Несмотря на выдержку, он тоже казался потрясенным. Его волнение выдавали побелевшие пальцы, силой сжимавшие рукоятку меча и желваки на высоких скулах. «Неужели не ясно? Наша звездочка! Мы так долго ее искали!» Тера переглянулась с Кенха. Они оба ничего не понимали. В этот момент воин подошел вплотную к девушке. Она напряглась, но не пошевелилась. Просто молча посмотрела на него снизу вверх, хотя почувствовала, как ее тело наполняется невиданной силой. Теперь она готова сражаться, используя не только возможности кулаков, зубов, ног и подручных средств, но и магии. Воин взял ее за подбородок и повернул голову к светильнику. Терра позволила это сделать. Кенха дернулся. Но она остановила его рукой, понимая, что в эту минуту происходит что-то судьбоносное, то, что вновь может изменить ее жизнь. Командир показал на ее платок и судорожно выдохнул. «Тебя зовут Эстер?» «Да». Он убрал меч и неожиданно опустился на одно колено. тера отпрянула. «Что за тайна окружает ее? Почему страшник и мама так странно ведут себя?» «Позвольте поприветствовать вас, принцесса Эстер». Хозяйка икнула и опять стала сползать по стене. На ее бледном лице осветился ужас. Кенха вытаращил глаза. О бедном принце все на мгновение забыли, и он напомнил о себе протяжным стоном. Терра тут же пришла в себя. Пусть тайна еще немного подождет, придет и ее время. «Простите, вы ошиблись», — заявила она. «Какая принцесса? У меня муж ранен. Помогите, пожалуйста». И атмосфера в комнате поменялась. Все зашевелились, словно вышли из транса. Девушка кинулась к кровати и отбросила одеяло. Эйнар смотрел на нее тусклым взглядом, полным страдания. Еще бы! Он остался без поддержки магических сил, а значит, боль обрушилась на него со всей яростью. «О боже, Эйнар, прости меня!» Девушка тут же положила на его лоб ладонь. «Что происходит? Где я?» – прохрипел принц, обводя всех мутным взглядом. «Не волнуйся, ваше...» Кенха осекся и наклонился ниже. «Молчите, мы привели лекаря». «Да-да, помогите моему мужу». Терра тронула за локоть маму и подвела к кровати. «Помогите, пожалуйста». Линда тут же приняла правила игры. Она поставила свой сундучок на стол и, мгновенно оценив состояние больного, не прикасаясь к нему, приказала. «Отойдите все, не мешайте», – потом повернулась к хозяйке таверны. «Мне нужна горячая вода, ножницы и плоские дощечки». «Но...» «Мы поможем вам», – воин Кенха и кивнул на дверь. «Женщины здесь сами справятся». Они вышли, а мать и дочь занялись принцем. Они понимали друг друга с полуслова, словно не было девяти лет разлуки. «Подержи его голову, Тера», — лекарь поднесла карту принца лекарства. «Выпейте отвар, вам станет легче». «У меня силы появились», — прошептала Тера. «Я могу снять его боль». Линда внимательно посмотрела на нее и кивнула. «Ты молодец, дочка, горжусь тобой, подай мне нож». «Нож?» Терра растерянно огляделась и заметила блеск лезвия внутри сундука. Здесь же лежали и ножницы, за которыми мама отправила хозяйку. Заметив растерянность дочери, Линда пояснила. Нужно было убрать посторонних. Она расстегнула одежду принца, но когда начала разрезать на руке кустарную повязку, Эйнар вскрикнул и снова потерял сознание. «Дело плохо», – покачала головой лекарь, разглядывая сине-черную, опухшую уже до плеча руку. Перелому уже много дней, так?» «Да». Тера сделала паузу, сомневаясь, раскрывать личность раненого или нет, но решилась и прошептала. «Это наследный принц Атрейна. Его схватили разбойники и держали в шахте». «И он твой муж?» «Да, временно». «О, боги, бедная моя девочка!» В глазах у мамы появились слезы. Перелом воспалился, началась гангрена. «Ганг? А что это?» – растеряла Стера. «Видишь черные пятна на коже? Это омертвение тканей. Оно добралось уже до локтя. Больше медлить нельзя, придется отрезать руку». «Нет, ни в коем случае!» – воскликнула девушка и закрыла принца спиной. «Это разрушит его жизнь!» Тогда он умрет, жестко ответила мать. Выбирай. Нет, Тереу упрямо сжала губы. И выбирать здесь нечего. Нужен другой выход. Наследник не сможет стать королем. По убогим традициям Атрейна, короноваться на трон может только здоровый человек. Правитель государства может быть красивым внешне и не иметь увечий. Именно поэтому всех принцев воспитывали в тепличных условиях. Их обучали наукам, умению управлять страной и людьми, закаляли тело и характер. Но принцы не участвовали в сражениях, не воевали на поле боя, за них это делали многочисленные генералы и воины. Эйнар, единственный сын короля Атрейна, переболевшего в молодости свинкой и не способного больше зачать детей, всю жизнь ходил по острию ножа. Он должен быть образцом во всем, чтобы двоюродные братья, с завистью поглядывающие на трон, не нашли причину для его отставки. А еще он изучал страну и приобрел боевые навыки, не рассчитывая на защиту и поддержку со стороны подданных. Слабый король, такой, как его отец, устраивал министров намного больше, им легко можно было управлять, поэтому принцу приходилось получать знания о жизни тайком ото всех наследный принц терра девочка как ты сумела взлететь так высоко девушка взглянула на мать в глазах которой светилось удивление и любовь ты о чем о твоем замужестве а об этом протянула терра поглядывая на вход ей показалось что она слышит шаги это всего лишь легенда прикрытие для посторонних мы встретились случайно дверь открылась И вошли мужчины. Они принесли все необходимое для лечения. Следом семенила хозяйка с ножницами в руках. «Теперь подержите его», – приказала лекарь и вылила на руку темную жидкость. Резко пахнула алкоголем. Воин шагнул к кровати, но Терра оттолкнула его и закрыла спиной принца. «Руку отрезать нет, дам», – заявила она. «Что? Отрезать руку?» Встряхнулся Кенха и встал рядом, сжав пальцы в кулаки. «Только через мой труп!» «Вы хотите, чтобы он умер?» «Я ему помогу, постараюсь». «Тера, ты понимаешь, что твои силы не спасут его?» Линда посмотрела в глаза дочери. «Ты можешь многое, снять боль, защитить от стрел, подпитать угасающие силы, но лечебного дара у тебя нет». Девушка медленно сняла с шеи платок, прикрывавший родимое пятно. «Знак богов!» – охнула хозяйка и попятилась к двери. Бедная Матильда уже не знала, кого впустила в таверну и чем обернется для нее этот визит. По резкому жесту воина Кенха кинулся за ней и не дал уйти. Он тоже выглядел потрясенным. Его подружка детства еще не только маг, но и опальная принцесса, Есть чему удивляться и чего сходить с ума. — И я в кухню, — пролепетала хозяйка. — Если не подам ужин королевскому послу, его охрана разнесет мою таверну. Мерт бросил взгляд на взволнованную женщину, а потом перевел его на Кенха. Тот быстро сообразил, недовольно нахмурился. Ему явно не хотелось оставлять друзей с бустерийцами, но пробормотал. «И я провожу». Они вышли, а Тера продолжила поединок с матерью. «Ты же великая травница, мама, а мне дарована сила богов. Мы справимся». «Да, вдвоем вы можете его спасти», неожиданно сказал воин, и обе женщины удивленно посмотрели на него. «Почему ты так уверен?» Маг и его трилистник вместе – мощная сила и оружие. «Какой трилистник?» растерялась девушка. Я тебе потом расскажу. Линда секунду размышляла, разглядывая руку принца, Тера терпеливо ждала. После выпитого снадобья и магии Эйнар дышал ровно, хотя и часто. Кожа на лице разгладилась, сиротинок пропал, а губы порозовели. "Что ж, попробуем справиться без разреза", наконец сказала лекарь и положила нож. "Тера, мне нужна твоя помощь." После того, как лекарь вправила сломанную кость, она пустила и нару кровь. В подставленную посуду потекла черная струйка с отвратительным запахом. Все невольно задержали дыхание, настолько густо по комнате разнеслись зловонные ароматы. «Что это?» – воскликнула хозяйка, только что вернувшись в комнату. Терра встретила ее недовольным взглядом, воин тоже напрягся и сжал рукоятку меча, готовый действовать без промедления. Девушка догадалась, что Матильда, заметив, как Кенха следует по пятам и не собирается от нее отставать, покрутилась минуту в кухне и помчалась обратно. Естественно, именно здесь происходили тревожные, но судьбоносные события. Они могли принести богатство и славу, а могли лишить головы. «Не спускай с нее глаз», – шепнул командир парню. «Сам знаю», – огрызнулся тот. На вопрос хозяйки Линда лишь пожала плечами. «Первый раз с таким сталкиваюсь». «Принц отравлен?» – забеспокоилась Тера. «Возможно, но не узнаю яд по запаху. Надо его раздеть. И дайте больше света». Мужчины бросились к кровати, осторожно повернули Инара на бок и сняли грязный камзол и рубашку. Суетливая Матильда поднесла зажженный светильник. Теперь все увидели, что до пояса на коже принца были такие же синие-черные пятна, как и вокруг раны. «Мерт, помоги!» – попросила Линда. Командир дернул шнуровку на поясе раненого. Кенха мгновенно понял, что от него требуется. Вдвоем они сняли штаны Эйнара, покрытые застывшей грязью, похожей на глину. Тера бросила случайный взгляд на беспомощное тело принца и почувствовала, как загорели щеки, и трудно стало дышать от жара. Мерд заметил ее состояние и встал так, чтобы уменьшить обзор. Но девушка успела заметить, что ягодицы и ноги были молочно-белого цвета. «Это хорошо», – прошептала Линда. «Есть шанс, но определить яд я сейчас не могу». «Мама, можешь чем-нибудь помочь?» Терра решительно отодвинула мужчин. Она, наконец, справилась с эмоциями и была готова продолжить лечение. «Я постараюсь остановить распространение этой гадости по телу». Терри, не касаясь места перелома, накрыла рану ладонями. Где-то глубоко в ее груди родилась мощная сила. Она росла и развивалась, и вот уже заполнила каждую клеточку целиком. От рук девушки к телу принца протянулись серебряные нити свечения. Они создали сияющую паутину, и кожа наследника на глазах начала светлеть и приобретать естественный цвет. Черные пятна побледнели. «Умница! Хорошая идея!» Линда посмотрела на дочь и стала смешивать травы, истолченные в мелкий порошок. Она закрепила дощечки на сломанной руке, оставив свободное место перелома, и положила на рану сделанную толстую лепешку. По молчаливому жесту Мерт разжал стиснутые зубы принца, и лекарь влила в горло принца несколько капель отвара. Терра по-прежнему не двигалась, только все время косилась в сторону, не могла преодолеть в себе какого-то глупого смущения. «Дьявол!» – услышала она, как буркнул воин, и опять покраснела. Мерт прикрыл чресло принца легким одеялом. «Уберите!» — глухо попросила девушка. — Не хочу, чтобы моя сила действовала наполовину. — Тера, — Кенха шагнул к ней. — Его высочество, когда очнется... — А ему ни о чем не нужно знать, — прекратила спор Тера. — Ты же не станешь докладывать о неловкой ситуации? — Нет, конечно, — фыркнул Кенха. Одеяло убрали, и все увидели, что свечение, сосредоточенное ранее на одном месте, распространилось уже по всей коже. Через несколько минут принц был окружен разноцветным ореолом, как недавно сама заклинательница. Командиру даже показалось, что юноша не прикасается спиной к постели, а парит в воздухе. «Тера, достаточно!» Линда тронула дочь за локоть и отдернула руку, словно ее чем-то ударила. «Его высочество крепко спит и ровно дышит!» Мерт посмотрел на лицо принца и отметил, что его щеки порозовели и налились внутренним светом. Девушка послушно убрала руки и присела на край кровати. Она накрыла принца одеялом и замерла, словно погрузилась в транс. Тыра, я побуду с его высочеством», – Кенха присел рядом. «Отдохни и поешь, ты устала». «Нет, я останусь здесь». «Я принесу еду», – Засветилась потрясенная хозяйка, о которой все на миг забыли и, несмотря на грузное тело, ловко выскользнула за дверь. «За ней нужно следить», – Мерт кинул взгляд на Кенха. Тот мгновенно скрылся в коридоре и растворился в темноте. Линда оставила на столе тыквенную бутылку с отваром и тоже пошла к выходу. «Тера, я буду рядом. Сразу посылай за мной Кенха».